Никита с улыбкой поцеловал ее. В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидания господам офицерам. Вероника тут же разнервничалась, закоксилась, чуть не расплакалась. Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы? Да для меня просто пройтись по столешнику — истинное счастье. Что же, в кои то веки приехать в Москву и сидеть в этом вашем серебряном бару?